Благодаря ему эти строки породят, быть может, спустя полтораста лет великие и замечательные дела. Да, великие и благородные дела, если моя воля будет выполнена потомками. Для того, чтобы они поняли и оценили мою последнюю волю, я должен указать им на своих преследователей. Тогда они сумеют отомстить им за своего предка, но отомстить благородной местью. Мой дед был католик. Увлеченный не столько религиозным рвением, сколько коварными наущениями, он вступил, оставаясь светским человеком в таинственное и ужасное общество, а именно общество Иисуса. При этих словах завещания отец де Гриньи, Роден и Габриэль невольно переглянулись. Нотариус, ничего не заметивший, продолжал тем временем чтение. «По прошествии нескольких лет, в течение которых он верой и правдой служил названному обществу, он внезапно узнал, к какой тайной цели оно стремилось и какие для этого предполагало употребить средства». Это было в 1610 году, за месяц до убиения Генриха IV. Приведенный в ужас тайной, мой прадед не только вышел из общества иезуитов, но и совсем, совсем порвал с католической религией, согласно, как казалось ему, злодействами этого общества сделался протестантом. Неопровержимые доказательства злодеяний Ордена иезуитов находились в руках моего деда. Вот где лежит корень ожесточенной вражды этого общества к нашей семье. Слава Богу, эти бумаги находились в сохранном месте и были переданы мне отцом моим. Если моя последняя воля будет исполнена, то эти бумаги, помеченные шифром, найдут в шкатулке из черного дерева, стоящей в траурной зале дома улицы Святого Франциска. Отца моего также преследовали в тайне. Быть может, он поплатился бы и состоянием, и жизнью, если бы не вмешательство божественной женщины, воспоминания о которой он свято чтил. Портрет этой женщины, которую я видел несколько лет тому назад, а также портрет человека, которого я благоговейно чту, были мною нарисованы на память и помещены. Красной гостиной дома На улице Святого Франциска Надеюсь, что они станут у моих потомков Предметом благодарного культа